«Пуск!» — во весь голос радостно возгласил Бобби Дантон. «Мы летим к тебе, рай! Стартуйте, дети мои! И аминь!» Что ж, пробормотал Малак Констант, сидя в похожей на трубу комнатушке под лестницей в Ньюпорте. «Похоже, что гонец в конце концов понадобился». — Этого о чем? — спросил Румфорд. — Мое имя. Оно означает «надежный гонец», — сказал Констант. — Какое будет послание? — Извините, — сказал Румфорд. — Я ничего не знаю ни о каком послании. Он насмешливо наклонил голову набок А вам что, кто-нибудь говорил о послании? Констант протянул к нему руки ладонями вверх. — То есть как? Зачем же мне тогда мучиться добираться до этого Тритона, до Титана? — поправил его Румфорт. — Титан, Тритон, — сказал Констант. — За каким бесом я потащусь в такую даль? Бес было жалкое, девчонское, байскаутское слово, непривычное для Константа. И он сразу понял почему оно напросилось ему на язык без так говорили космонавты в телевизионных сериях, когда метеорит сшибала у них панель управления или когда навигатор оказывался космическим пиратом с планеты цирком он встал за каким чёртом я туда потащусь так надо даю вам слово. Констант подошел к окну, постепенно обретая прежнюю силу и самоуверенность. — Я вам прямо говорю, — сказал он. — Я отказываюсь. — Очень жаль, — сказал Румфорт. — Я должен что-то сделать для вас, когда попаду туда. — Нет, — сказал Румфорт. — Тогда почему это вам очень жаль? — спросил Констант. — Вам-то какое дело? — Никакого. — сказал Румфорт. — Это мне вас жаль, вы многое потеряете. — Например, — сказал Констант, — скажем, самый приятный климат во всей Вселенной для начала, — сказал Румфорт. — Климат, — презрительно бросил Констант, — у меня дома в Голливуде, в Кашмирской долине, в Акапулько и Манитобе, на Таити, в Париже. На Бермудских островах, в Риме, Нью-Йорке и Кейптауне. Я еще должен куда-то лететь в поисках более приятного климата. — На Титане не только приятнейший климат, — сказал Румфорд. — Женщины, например, самые прекрасные существа в космосе между Солнцем и гейзе Констант рассмеялся горьким смехом. — Женщины... — сказал он. — Похоже, вы думаете, что мне здесь никак не добиться любви красивых женщин, что я истосковался по любви, и единственное, что мне осталось, — это забраться в ракету и вылететь на дно из лун Сатурн. Вы что, шутите? У меня были такие красавицы, что любой мужик в космосе между Солнцем и Беттельгейзе плюхнется на пол и разревется, есть такая ему скажет «здрасти». Он вытащил бумажник и вытянул из него фотографию своей последней любовницы. Спорить было не о чем. Девушка на фотографии была сногсшибательно хороша. Это была «Мисс Панамский канал», а в соревновании названия «Мисс Вселенная» она заняла второе место, хотя была в сто раз красивее победительница. Просто ее красота перепугала судей. Констант протянул фотографию Ромфорду. «Есть такие красотки там, на Титане?» — сказал он. Румфорд внимательно рассмотрел фотографию, отдал ее обратно. «Нет», — сказал он. «На Титане ничего подобного нет». «Окей», — сказал Констант, «снова чувствуя себя полновластным хозяином своей судьбы. Климат, красивые женщины, что там еще?» «Больше ничего» миролюбиво сказал роумфорд он пожал плечами произведение искусства если вы интересуетесь искусством у меня самая большая коллекция произведений искусства в мире сказал констант